после чего воины рассыпались веером за спиной своего командира. Поэтому мы будем держать этот остров. Часть шестая Савина замерла, ее глаза расширились, а рот открылся, исторгая беззвучный крик. Женщине казалось, будто видимая часть вселенной вдруг стянулась и сжалась в одной единственной точке, чье сверкание предвещает гибель всему живому, и весь этот зловещий свет направлен только на нее. Едва уловимый шепот в ее голове стал пронзительным криком, он сменился призывами, превратился в сверхновую, состоящую из галактического белого шума. У Савина Граэль и Мажиста и просто не было возможности сопротивляться подобному. Савина, сидящий напротив техник, потянулся к ней через стол. «С вами все в по!» Внутренний вихрь бурно выплеснулся из ее разума наружу. Невидимая волна дезинтегрировала сначала рабочее место, а потом и членов команды. После разложения их на атомы она добралась до полок, приделанных к стенам лабории, и приступила к уничтожению лежавших там инструментов для создания изображений. Отголосок будущего заставил Савину повернуть голову. Дверной проем заполнила бронированная громада Темного Ангела, который отбросил в сторону светомаскирующую штору. Он поднял болтер. Одной лишь силой мысли Савина сокрушила боевой доспех, сжав его до одной сотой от изначального размера. Женщина ослабила психическую хватку, и мертвый, теперь уже гиперуплотненный легионер с глухим стуком упал на настил палубы, а из спрессованных мягких сочленений брони начала сочиться розоватая жидкость. Табурет, на котором сидела Савина, остался единственным неповрежденным предметом в лабории. Смертный из примыкающего коридора выкрикнул приказ – и металлическая дверь 5-сантиметровой толщины опустилась с потолка, словно гильотина. Савина напрягла психические мышцы и вырвала аварийный люк двери с переборки, после чего чужацкий разум, который теперь управлял телом Савина Грааль, свободно зашагал по внутренностям непобедимого разума. Часть 7. Фронт взрывной волны от уничтоженного громового ястреба заставил затрещать бронестекло на фасаде сторожевой башенки. Лев бесстрастно смотрел, как пылающие обломки спартанца дождем падают в океан. Примарх искал в темных облаках признаки вражеских кораблей, светящийся трассер или даже инверсионный след от ракеты, запущенной противовоздушной батареей, но убедился, что причиной взрыва стало нечто, привезенное громовым ястребом с непобедимого разума. Удар нанесли изнутри. Это было неожиданно. Капитан Ластый Манев повернулся к льву. Панель между ними треснула, после чего температура ее поверхности вдруг необъяснимым образом резко упала. Соленые капли дождя превратились в лед, и бронестекло покрылось искаженными пародиями на геометрические формы кристаллов. За то время, пока погибал десантно-штурмовой корабль «Легиона», поза смертного полностью изменилась. Теперь он стоял с абсолютно прямой спиной и расправленными плечами, будто в присутствии напуганного подчиненного. Его губы сложились в нечто между состоянием нервного паралича и надменной усмешкой, а глаза стали черными завитками в ткани материума. «Меня зовут Неманев», — сказал человек. Голос смертного напоминал расселину, что уходила глубинами в сам варп. «А вот вы, жатва». «Император Сомниум, позволь мне первым поздравить тебя с недавней победой». Император снова принимал льва в парадном зале своего флагмана. Череда царственных золотых покоев возносила понятие грандиозности на совершенно немыслимую высоту, столь богато они были украшены, что, как и в случае с самим их хозяином, в голове никак не складывалось какое-то конкретное впечатление, помимо чувства смиренного трепета. При этом не менее величественные вестибюли коридор, способные вместить целую процессию, Эль Джонсону почти не запомнились – словно часть его всегда находилась здесь, с отцом, в этих покоях, которая не покидала и никогда не покинет. «Благодарю», — ответил он. «Ты не первым из братьев занял свое место подле меня, но по количеству побед тебе нет равных. Даже гор тебе завидует». «Гор вдохновляет», — сказал примарх. «Магнус посвятил себя наукам, Лоргар же несет свет заблудшим душам». Роба твояет миниатюрный империум, где его имя славит наравне с твоим. Я оставил позади вдвое больше миров, чем любой из братьев. Но каким будет мое наследие? Пепел и мрак? Как часто бывало, император надолго задумался, прежде чем ответить. Во времена Древнего Египта жила императрица по имени Хатшепсут. Судя по уцелевшим источникам, она была неординарной личностью и сильным правителем. Она возродила свое царство после кровавой войны и вражеской оккупации, при ней возводились прекрасные монументы, а народ процветал. Хатшепсут заново собрала египтский флот и с его помощью сначала вернула захваченные земли Старой Империи, а затем сама выступила против нации-угнетателей. «Параллели трудно не заметить», – хмыкнул Лев. Однако пришедший после нее к власти Тутмос III сделал все, чтобы искоренить наследие Хатшепсут. Ее имя извели со всех памятников, ее деяния и триумфы вымороли со страниц летописей. Даже ее тело вынесли из императорской гробницы. Почему, если ее правление было таким успешным? Потому что преемники завидовали ей, жаждали ее славы себе. Порой прошлое несет слишком много проблем, чтобы увековечивать его в камне, выславлять статуями или золотыми аквилами имперского знамени порой его лучше уничтожить, чтобы не осталось ничего, кроме пепла и мрака. Но история все же помнит эту императрицу, потому что у Тутмоса Третьего не было своих темных ангелов. Глава седьмая. Часть первая. Лев изогнулся, чтобы быстрее выхватить меч и нажал руну активации в тот же миг, как острие клинка вышло из ножен на ширину расщепляющего поля. Движение примарха немедленно превратилось в выпад, горизонтальный удар, который рассек обратившегося тварью манева от плеча до плеча. Тело капитана заребило, когда меч прошел сквозь него. Высокомерная ухмылка нечеловечески широко растянулась, она словно разорвала и поглотила лицо ластоя. Вслед за головой эта брешь в реальности всосала и дрожащее тело офицера, вытянувшееся наподобие щупалец какого-нибудь книдарского слизня. Потом трещина резко закрылась, оставив после себя смрад всех миров, что погибли от руки примарха. Эль Джонсон сощурился как охотник, сужая поле обзора и заметил след потусторонних энергий, возникшие при телепортационном скачке через зал. Тварь появилась в тылу отряда успельских солдат просто шагнула из ниоткуда, будто из-за невидимого занавеса. По опаленному мундиру капитана змеились силовые разряды, а кожа закоптилась, как при прыжке над костром, от чего на лице четко выделялись пустотно-черные провалы глаз и варикозные жилы. Впрочем, Манин все так же ухмылялся и уже тянул из кобуры болт-пистолет. «Этот предатель попирает власть вашего законного губернатора». Ластый не повышал голос, однако Лев ощущал, как с каждым словом из монстра сочится пси-энергия, и стоявшие рядом бойцы впитывали ее, как черные камни вбирают солнечный жар. «Отставить!» – приказал им Эль Джонсон. Нацеленные в него лазерные ружья дрогнули. «Вы – солдаты Императора!» – рявкнул Манев, и колебавшиеся муспельцы, ошеломленные грубым пси-ударом, снова вскинули оружие убить его. Установленные в конце зала батареи Рапира со спаренными мультилазерами открыли огонь, подняв шум, похожий на звук работы двух ацетиленовых горелок в помещении с низким содержанием кислорода. Каждую секунду из собранных в пакеты стволов вылетали сотни жгучих, как звезда, лучей. Казалось, от такого плотного шквала невозможно уйти, но Лев уклонялся от всех смертоносных выстрелов. Мгновение спустя все бойцы во взводе Манева открыли огонь. Правда, их жалкие потуги ничего бы не изменили, да и опоздали они на пару драгоценных секунд. Когда яростный вихрь лазерных разрядов засверкал на броне примарха, его меч уже пронзал первого солдата. Эль Джонсон тут же выдернул клинок из поджаренного трупа, окутанного кровавым паром. Кто-то попытался воткнуть штык в бедренное сочленение его доспеха. Описав мечом полный круг, лев парировал выпад, раздробил все кости в обеих руках противника и рассек напополам его ружье. Конечности бойца теперь больше напоминали сплюснутые щупальца, однако он сумел расстегнуть кобуру и вытащить пистолет. Сокрушив его лицо головкой рукояти, владыка темных ангелов развернулся и взмахом наотмашь срезал разом троих муспельцев, как стебли сорняка. На поле битвы любой примарх становился божеством, ведь император сотворил их своей геноалхимией, дабы они завоевали для него всю галактику. Эль Джонсон уже много раз сталкивался с врагами людьми, безмерно горделивыми, чересчур невежественными или слишком далеко ушедшими с пути здравомыслия, чтобы покориться Тере и принять его замысел в отношении человечества. Смертные не могли выстоять перед созданием вроде Льва. Объятые ужасом, они застывали на месте, даже когда в них летели болтерные снаряды и впивались лезвия мечей. в купе с очевидным воинским превосходством это делало легионы со старта с силой, не имеющей себе равных, а сам повелитель первого не ведал поражений как в поединках, так и в масштабных кампаниях. Вот им успельцы, казалось, ощутив ярость полубога, должны безропотно, как скот на бойне, дать себя прикончить. Но сила убеждения, которую применил Манев, заставляла людей бесстрашно сражаться. Солдаты бросались на примарха с неистовством буйной толпы, финали его по ноже и тупили о доспех штыки, словно рой взбешенных ост. Лев рубанул сверху вниз. Боец, которому предназначался выпад, с неожиданным почти нечеловеческим проворством метнулся в сторону, нырнул под руку колебанца и ткнул штыком, целясь в пах. Приняв ствол лазерного ружья на боковую часть колена, Эл Джонсон оттолкнул оружие в момент, когда противник опустошил батарею, и лучи поразили находившегося слева солдата. Перехватив меч вертикально, примарх резко опустил клинок и пробил сзади шею врага. Угловатая стрельница позади автоматических турелей пошатнулась. Нечто врезалось в ее массивные двери с другой стороны. Муспельцы не обернулись льва произошедшее тоже не заинтересовало. «Еще залп!» – выкрикнул Манев. Рапиры повернулись к Эль Джонсону. Лазерный шквал прошил толпу бойцов. Те даже не пробовали спастись, а все так же бросались на примарха, пока потоки энергии секли их на куски. Разряды легко пробивали бронежилеты и сжигали смертную плоть, но бессильно отскакивали от лад колебанца. Даже те лучи, что по касательной задевали его лоб, почти не повреждали кожу. Хотя на этих участках возникали красные волдыри, организм примарха без промедления их залечивал. Обезволенные марионетки повалились у ног льва грудой мертвых тел, раскидав которые он направился к ближайшей рапире. Идеально сохраняя момент инерции, Эль Джонсон крутанулся на одной ноге, скинул клинок и полоснул сверху вниз. Львиный меч разрубил спаренные мультилазеры, оружие, безупречно выкованное повелителем человечества, аккуратно прошло через герметичную пластальную обшивку и слои керамита. Поскольку в ту долю секунды энергия для следующего залпа уже устремилась из батареи питания к испускающему кристаллу, поток утратил фокусировку, перегрел фазовые накопители и испепелил стрелка. Плоть его помощника стекла с костей, когда возбужденные дуговые разряды взорвали орудийную установку изнутри и поразили еще троих солдат, теснившихся в бартизане. Четвертый боец, на котором загорелась темно-красная форма, с криками бросился бежать, но принял смерть от взвившегося ввысь львиного меча. Зарычав, Манев прицелился и выпалил из гласт пистолета. Первые две пули Иль Джонсон разрубил в полете. Один фрагмент срикошетил от стены, выбив облачко штукатурки, другой отлетел обратно и впился в плечо стратега соотряда. Викселярий схватился за чернобальскую саблю, но лев сразил его, не позволив даже полностью вытащить дуэльный клинок из ножен. Тогда капитан с немыслимой для человека быстротой скорректировал прицел, и снаряды все же застучали по керасе примарха. Вреда они, впрочем, не причинили. Рукоятью меча колебанец отбил в сторону сжимавшую пистолет руку офицера. Кости Манева разлетелись одна за другой до самого плеча, сила удара вывернула бесполезную теперь конечность из сустава. Прокрутившись в воздухе, носитель крова рухнул и так жестко врезался лицом в бронестекло амбразуры, что череп его наверняка раскрошился на сотни кусочков. Невероятно, но ластый тут же поднялся, завел пальцы за голову и вправил вывихнутую шею. Физическое оружие такое ограниченное. Он сделал некий жест, и неодолимая сила прижала руки льва к бокам, словно связала цепью. По мановению ладони носителя крова владыку темных ангелов оторвало от земли, а его плащ, будто одержимый звериным духом, принялся царапать и кусать незащищенное лицо. «Ты согласен?» Сопротивляясь, примарх своим уникальным зрением заметил, что вокруг его тела мерцают, пропадают и вновь появляются тонкие эфемерные нити. Львиный доспех заурчал, увеличивая и так безграничную мощь сына императора, и нематериальные путы натянулись, расплетаясь. «Человечество стало могучим», — сказал ластый. «Но ты, владыка Джонсон, ведь не совсем человек, верно?» Пренебрежительным пасом Манев отшвырнул примарха под воздействием таинственной силы чужака и собственного огромного веса, колебанец с ревом пробил собой взрывозащитные каменные стены бартизаны. Инерция вышвырнула его из образовавшейся воронки и протащила по полу. Эмпирейные оковы все еще крепко стискивали льва, но слабели с каждой секундой, уступая сосредоточенному натиску его разума. Ластой зарычал, И, словно бы в ответ на это, из потолочной кладки прямо над головой примарха исчез известковый раствор. В ту же секунду, как Эль Джонсон рывком выдернул руки из пуд, сверху полетели внезапно освободившиеся глыбы камня. Прыгнув в бок, владыка темных ангелов откатился от нагромождения обломков, которое частично перекрыло коридор, где он только что находился. Одновременно Лев выхватил фузею Актинейскую и прицелился в Манива. Двери стрельницы бартизаны вновь содрогнулись от удара снаружи. Лицо носителя, отлипшее от черепа в схватке с примархом, расплылось в насмешливой улыбке. А вот и другие мои рабы. Возможно, твои космодесантники слишком узко мыслят и бесполезны для нас, однако на этой планете сотни миллионов жителей, готовых восстать за кравов. Как думаешь, почему мы не сопротивлялись, когда прибыли кровавые ангелы? потому что вы хотели, чтобы Империум привез сюда своих граждан. С физиономией капитана марионетки сползла высокомерная гримаса. «Точно так же я надеялся, что вы доставите ко мне своих родичей», — добавил Эль Джонсон и выстрелил. На долю секунды оба спаренных ствола архаичной пушки соединились с маневым бело-голубой лентой плазмы, после чего вспышка солнечного пламени испепелила шаровидный участок зала размером с человека» бронестекло мгновенно раскололось. Камень потек, будто Прометей, а баальские гобелены просто развеялись, как дым. Созданная в темные времена Старой Земли, фузея актинейская по разрушительному потенциалу значительно превосходила современное плазменное оружие, которое массово штамповали в кузницах Марса. Через пару секунд после рождения сдвоенные звездные вспышки угасли и схлопнулись к своим распадающимся сердцевинам – выбросив волны опаляющего излучения. Посреди слабеющего яростного жара стоял Манев. Его волосы обгорели до черноты и лоснились от пота, а по окружившему марионеточного капитана пси-щиту метались коронные разряды энергии. «Попробуй еще раз, владыка Джонсон». Убрав плазменную фузею в кабуру, примарх взял львиный меч двуручным хватом и поднял клинок, салютуя врагу. «Тогда я закончу то, что начал». Колебанец не успел выполнить обещание, поскольку Манев вытащил из-под сумка на разгрузке плазменную гранату. «Я вернусь за твоими сынами», — сказал он, отжимая шпинек детонации. Лев моментально подскочил к нему, но внутри заряда уже началась цепная ядерная реакция. Стиснув руку лостоя в кулаке, Эль Джонсон раздавил устройство вместе со всеми костями его кисти. Этого хватило, чтобы ослабить реакцию, но не прервать полностью». Крохотное солнце, вспыхнувшее под ладонью колебанца, оказалось втрое меньше стандартного для гранаты такой мощности и разогрелось примерно до половины ожидаемой температуры. Латная перчатка, хитроумно собранная из многослойного керамита, сдержала взрыв в его эпицентре и обратила вовнутрь. Прямое воздействие маленькой звезды сорвало плоть с костей манева, обратило ее в залу и разметала веером по обломкам стен. Вопль капитана еще долго звучал после его гибели, переродившись в звериный рык, который почти осязаемо сдавливал горло льва, пока, наконец, не умолк. Реальность вернулась к положенному ей виду. Эль Джонсон пошевелил пальцами, рассыпая частички горелого металла, и огляделся по сторонам. Его окружали только мертвецы. На ворота стрельницы обрушился третий удар, которого они уже не выдержали. Обернувшись к створкам, примарх увидел, как черный силовой кулак модели «Тартарос» пробивает армированное дерево и выдирает засов. Двери распахнулись внутрь, пропуская сержанта-ветерана Геродаила из числа спутников. За ним грузно вошли еще два терминатора «Крыла смерти», обводя коридор модулями автонаведения и установленными на перчатках комбиболтерами. Герадаил быстро осмотрел помещение, хотя из-за громоздкости тактического доспеха дредноута любое его действие приобретало весомость и неспешность. Изумрудно-зеленые линзы в шлеме регулярно мигали, отображая данные Сауспика. «Здесь все чисто», сообщил Лев воинам. Предоставив братьям охранять вход, сержант-ветеран подошел к примарху и опустился на колено. Его технологичный доспех при этом издал жуткий рык. Как минимум пару мгновений, вся тяжесть многотонной боевой брони приходилась на сервомоторы одного единственного сочленения. Склонив голову, Геродаил произнес. «Извините, сир, что я не пришел к вам на помощь раньше. Если бы я мог просто так раздавать прощение, они утратили бы ценность. Твоя поддержка не требовалась, но если честь призывает тебя искать помилование, ты можешь его заслужить». Спутник поднялся, лязгнув силовыми латами. «Муспельские полки бунтуют», — добавил Эл Джонсон. Ветеран снял шлем. «Наши тоже, сир». Подразделения Ауксилий величиной до батальона осадили несколько узловых ворот и блокпостов. Ранее мне также доложили, что местная бронетехника атаковала мостовые бастионы Нигриса, а защитники форта сражаются между собой. «Нападения отражены?» «Да, Сир. Рыцари Первого удерживают все укрепления и ключевые объекты в Анискрае. Мы вынудили зверя напасть и пустили ему кровь. Хорошо. В других районах наши позиции менее надежны, Сир. Согласно рапортам, бои сейчас идут по всему Шайтансвару. Все только начинается, Геродаил. Противник еще не показал свою истинную силу. На острове по-прежнему находятся две рыцарей. Если мы выступим с края, то... Дариил прикажет им вернуться, так как ему поручено защищать крепость. Именно этого я от него и жду. Но, Сир... Лев жестом велел сержанту замолчать. Примарх никогда не выказывал своих чувств. Те немногие, кто близко знал его, считали это чрезмерным бесстрастием, ошибочно полагая, будто Эль Джонсон похож складом личности на брата, Рогаладорна. Они путали осмотрительность и отрешенность с честностью и безразличием, а колебанец не имел таких качеств. Хотя Лев требовал многого, а давал совсем мало, он от всех сердец любил каждого сына, и как повелитель, и как отец. Он искренне гордился их подвигами, но тут же строго приказывал им совершать еще более славные деяния. Сам примарх руководил уничтожением бесчетных миллиардов существ. В том состояли его долг и особая миссия, которую выделяли Эль Джонсона из пантеона воинственных творений, служивших чистолюбивым замыслом их отца, и пусть Лев не наслаждался этим, он и не сомневался в справедливости подобного выбора. Его братья считали, что Колебанец безотказно соглашается творить жестокие дела, и были правы. Они думали, что, ведя войны за Империум, Эль Джонсон не пожалеет ничего, даже жизни своих сынов, и были правы. Они утверждали, что Лев ни разу не пролил ни слезинки после таких потерь, даже при истреблении рангданцев, когда его легион лишился половины бойцов, и снова были правы. Им казалось, словно все это выставляет его в дурном свете. Когда Дариил отдаст команду об отступлении, многие темные ангелы погибнут. Владыка Первого прекрасно понимал это. «Мне нужно исполнять свои обязанности, сын мой. А им свои». «Так точно, сир». Порывшись в потайных карманах плаща, лев извлек на ладонный вокс среднего радиуса действия и большим пальцем нажал на рычажок передачи. «Стеней, докладывай!» Устройство затрещало статическими помехами, которые иногда перемежались рычанием искаженных шумов. Непобедимый разум, ответьте. Когда примарк переключил частоты, на ладонный вокс щелкнул, а затем вернулось шипение молчащего канала. Ночная пика, отвечайте. «Клинок Нумарка, отзовитесь. Секунду, сир». Геродаил снова надел шлем. Он запустил проверку вокс-систем с помощью кратких диагностических трансляций и по наружной стороне смотровых линз промелькнула череда зеркально отраженных рун. Не откликается ни одна из наших боевых единиц вне планеты. «Как такое возможно?» Эль Джонсон нахмурился. «Во флотилию проникли враги. Зверь более вредоносен, чем я допускал». Сержант умолк. Он больше не задавал вопросов, как и подобало рыцарю, ждущему распоряжений своего сеньора. «Вы с Дориилом и Ольгином будете оборонять Ванискрай в мое отсутствие. Я должен вернуться на непобедимый разум и восстановить управление флотилией». «Так точно, Сир». «Но как?» «Телепортация не работает, а без ВОКС-связи мы не сможем отправить за вами десантный корабль с орбиты». «После недавнего этапа развертывания на поверхности наверняка осталось несколько транспортников». Действуя одной рукой, Лев переключил на ладонный вокс нашифрованную частоту и отправил всем получателям в зоне досягаемости, имеющим нужные настройки, послание из одного слова. «Сандал. И я вызову один из них сюда». «Подождите, Сир». Геродаил поднял руку, прислушиваясь к боевым донесениям, которые потоком вливались в сенсориум его доспеха. «Сообщают, что на крыше вон низ края встречено мощное сопротивление». Наши отделения отступают. Вероятнее всего, там еще одно из этих. Обернувшись, он взглянул на зольную тень Манева на стене. Созданий. Забрать вас, однако, смогут только оттуда. На эспланаде не хватит места для посадки громового ястреба или грозовой птицы. Прекрасно. Эль Джонсон повернулся к лестнице для защиты которой, а также стрельнице, сужающей проход по мосту, и возвели этот бастион. Она вела на самый верхний уровень укреплений к зенитным батареям крепости. Прошагав дальше, лев вышел на широкий выступ, служивший частью внешней лестницы, которая поднималась от фортификаций на средних этажах к огневым позициям на вершине. В 110 метрах под ним из сине черной волны бились о неровный каменный панцирь и деревянную облицовку планады. Время от времени фонтаны ледяных брызг захлестывали трассу до самого утеса, туши горящие остовы гражданских машин до отдельных язычков пламени. Островную крепь озаряли вспышки перестрелок в ритме стаката, но, как ранее заверил сержант-ветеран, темные ангелы прочно удерживали скалы Ункуса. На Нигрисе, Мерегионе, Плаче, Копчиках и далее творился полный хаос. Тьму дикими рывками рассекали мощные лучи прожекторов, располосованные струями дождя. Выли сирены. Из фортов застав неслись вопли запертых внутри людей. В воздухе разносились пронзительные отзвуки пальбы из лучевого оружия и автокарабинов, из-за которых происходящее больше напоминало беспорядки в каком-нибудь тюремном комплексе, чем ночное сражение. Со своего места Лев увидел, как перебили друг друга расчеты боевых казематов на мосту к Негрису. Батареи лазерных уничтожителей и щетверенных тяжелых болтеров за несколько секунд разнесли в пыль укрепления, на постройку которых у Ауксилии Первого Легиона ушли недели. Колебанец посмотрел вверх, и его тут же толкнул ураганный порыв океанского ветра. Сам Мир попробовал помериться силой с Примархом, но понял, что уступит. На фоне буйства стихии рявкали болтеры и гремели голоса, усиленные динамиками шлемов. В противовес им раздались шаги гиганта, от которых затряслись стены цитадели. На опору моста рядом с Эль Джонсоном вышел Герадаил. «Спутники Льва!» – взревел он, снова включая силовой кулак. «Исполните ваш долг!» Часть вторая Стерев кровь с пластины сканера, Редлос приложил к ней руку в латной перчатке. Под пальцами Фарита засуетились лучики анализирующих лазеров, а броню омыл водянистый зеленый свет. Считывая гексограммные руны на керамите, электронные системы одна за другой издавали подтверждающие трели. Пластина скользнула в паз, а из-под нее выдвинулась кнопочная панель кремово-белого цвета. А Ревейн молча наблюдал, как Вестник Ужаса набирает криптекс-пароль, случайным образом меняющийся каждый час. Последовала серия глухих металлических звуков, и грохот равномерно усиливался. Как только сдвинулись все затворы, раздались хлопки, шипение и едва слышные протяжные свистки, указывавшие на отключение стазисных полей, смерть ореолов и репульсорных замков. Наконец, дверь отъехала в сторону. Из проема поползли за витками крионические пары, словно первичный бульон пробудился от оцепенения. Миазмы с ленивой размеренностью потекли по сабатонам легионеров, и Аравейн сморщил нос, уловив едкую смесь запахов механических и киберорганических консервантов. Редлос повернулся к библиарию. Перед нами резница крыла ужаса. Вступай только там, где пройду я. Аравейн кивнул. Разгоняя ногами цепкий пар, фарид вошел внутрь. С трудом сдерживая нервозность, которая охватила его перед этим запретным порогом, Кадиций шагнул следом. На корабле, где было не принято задавать вопросы, ризница крыла ужаса славилась как вместилище самых опасных и загадочных творений Старой Земли, так и непримененных в эпоху раздора. В ее запасниках, снабженных множеством уровней защиты и закрытых на идентификационные замки, содержались переносные атомные заряды, биооружие с настройкой по генам, нестабильные плазменные устройства, формирователи сингулярности, псионические бактериофаги, словом, средства поражения, которые обладали такой мощностью и могли сотворить такие катаклизмы, что император посчитал их слишком опасными и утаил сам факт их существования от основной части своих армий. Только Первому Легиону он доверил тайны подобного реликтового снаряжения. В полученном от него арсенале заключалась такая мощь, что Темные Ангелы смогли бы положить начало новой долгой ночи, если бы того пожелал Владыка людей, или они сами. Кто, кроме Первого, заслуживал подобной ответственности? Кто еще уверенно исполнил бы самый беспощадный приговор, получив команду свыше? «Да». Волчий король любил хвалиться, называя себя отцовским палачом. Однако он служил средством устрашения, как гончий пес, который рычит из-за запертых ворот, но никогда не срывается с цепи. Роль, которую исполнял для своего родителя Эль Джонсон, не имела столь выспреннего названия, ведь если рус являл собой предупреждение, то лев – решение. Окончательное. Во имя императора он не просто убивал, но истреблял то, что Лемоно запретило бы сделать честь, Эль Джонсон исполнил бы без колебаний. В войнах его братьев попадались как враги, которых еще можно было принять в Империум, так и неприятели, чье бессмысленное, но благородное сопротивление хотя бы заслуживало увековечивания в истории. Но если на недругов наводил орудие Первый Легион, то и ждало абсолютное искоренение, изничтожение до самой последней точки в записях. Именно с такой целью создали Темных Ангелов И именно поэтому он сотворил их первыми. Даже механикумы не знали, какие жуткие секреты заключены в подобных хранилищах крыла ужаса. Если бы машинные жрецы Марса вдруг решили сорвать планы Императора по объединению галактики, с ними расправились бы оружием, вверенным темным ангелом. «Сюда, брат», – произнес Редлос. Хотя Фарид шептал, а по мнению Аравейна, только так и следовало говорить в столь важном сакральном месте, его низкий голос все равно разлетелся по сумрачному отсеку. Воздержавшись от ответа, Кадиций безмолвно пошел за братом. Зал Ризницы укрепляли толстые колонны с адамантиевыми ребрами, расставленные через равные промежутки. Их дополнительно усилили балками и распорками, словно помещение должно было уцелеть в катастрофе уровня экстерминатуса. Отсек мог пережить даже разрушение самого непобедимого разума. По палубному настилу, скрытой в мгле испаряющегося охладителя, змеились толстые кабели питания стазис-модулей, энергетических полей и магнитных замков. Назначенные Императором Стражи надежно оберегали его тайны, даже от тех, кому разрешалось проникнуть так далеко. Здесь круги замыкались в круги, а секреты таились внутри секретов, свиваясь в бесконечную спираль, по которой условно бессмертные воины могли идти всю жизнь, но так и не добраться до конца. «Ты состоишь в Ордене Сандала, брат?» — уточнил Аравейн. Какое-то время Редлос молчал, шагая вглубь резницы. «Нет. Но, скажем так, на борту этого корабля невозможно обустроить тайный арсенал, не получив дозволения крыла ужаса». Кадиций уже не в первый раз изумился тому, какая замысловатая паутина интриг заменяет Первому Легиону настоящую иерархию. Порой этот лабиринт оказывался для его обитателей настолько же непостижимым, как и для посторонних, но служил своим целям, а усложненность структуры объяснялась не только желанием умышленно напустить туману, но и тем, что она имела феодальное происхождение. С такими мыслями Аравейн прошел за Фаритом мимо вычерной гробницы из Адамантия, похожей на бронированный саркофаг Дредноута, только заметно более крупной и надежно защищенной. Помимо трех отдельных энергетических барьеров, которые видел библиарий, а также двоичных рун и обережных символов, написанных всеми шестью начертаниями гексаграмматона, усыпальницу сковывали массивные цепи с висячими замками. Словно почуяв, что легионер разглядывает ее, изолирующая капсула издала бинарный виск, полный беспримесного безумия порабощенного рассудка и массивные двери склепа надавили на внешний запор. Хотя реакции, связанные со страхом, удалили из сознания Аравейна еще в годы обучения, этот вопль растревожил психологические культи, оставленные хирургионами темных ангелов. Воин прочел предостерегающий текст, исполненный мрачными письменами крыльев ужаса и железа. «Что там такое?» «Я не знаю», — ответил Редлос. «Ты же магистр крыла ужаса. Как ты можешь не знать?» Секреты этого саркофага недоступны даже мне. Чтобы распечатать гробницу, требуется присутствие одного из кузнечных мастеров крыла железа и кого-либо из офицеров крыла ужаса. И я понятия не имею, что там внутри. Идем». Отвернувшись от склепа, Редлос зашагал через крю-испарение и остановился перед огромным адамантиевым хранилищем, двери которого, украшенные пышной росписью, напоминали ворота в какой-нибудь доисторический город мертвых. Резьба на металле изображала лозы сандалового дерева. борозды завитки снова и снова переплетались между собой, скручиваясь в бесконечную хаотичную спираль. Несмотря на сильный мороз, она блестела от конденсата, казалось, то неведомое, что замуровано внутри, источает почти неощутимый жар. Вестник ужаса извлек толстый железный ключ и вставил в потайной замок. Аравейн тут же почувствовал неприятный зуд в области затылка, нечто вроде колющих помех, которые отличались от ощущений при зондировании теплым живым псайкером так же резко, как прикосновение сервитора от касания человека». Значит, система авторизации дополняла какое-то загадочное псиустройство. Но Император запретил применение таких жутких технологий задолго до первых кампаний Великого Крестового Похода. Оно изучало гостя. Кадиций подавил внезапное желание воспротивиться этому. Видимо, хранилище удовлетворилось тем, что выяснило права и намерения Аравейна, так как издало минорный атональный сигнал и слегка приоткрыла дверь». Тут Редлос впервые поддался истинному трепету, благоговению, которое даже заклятый агностик способен испытать рядом с оружием столь невообразимой мощи. Тому ощущению близости к богу, что возникает у воина лишь в присутствии орудий массового уничтожения. Это армориум ордена Сандала. Фарит отошел в сторону и Кадиций приподнял руку, проводя ладонью над запертыми внутри объектами. С темнейших времен долгой ночи мастерство человечества в науках смертоубийства не получало столь досконального воплощения в мельчайших деталях. Здесь не встречалось ни типовых проектов, ни единообразия функциональности. Ни одно устройство из этого хранилища не вошло в вечность через цифровые последовательности СШК и никогда туда не попадет. Любая рукоять, любой кожух или невральный шунт, до которых дотрагивался Аравейн, служили частями того или иного артефакта, уникального для этой галактики. Каждый из них представлял собой необыкновенный кошмар, рожденный беспредельным творческим потенциалом расы людей в час и ее апогея в единственном и уже неповторимом экземпляре: невральные плети, ионофорные искоренители, личностные бактериофаги. Гемюнт-разрыватели. Гранаты со стеклянными корпусами, внутри которых пребывали в спячке мозговые черви из варпа. Все эти виды оружия поражали разум и, независимо от того, верил созерцающий их в подобные концепции или нет, душу. Многие из таких устройств, созданных в час более полной власти человечества над законами бытия, предназначались не только для уничтожения физического тела жертвы. Они стирали также и ее отражение в ампиреях, причем обладали таким нечестивым могуществом, что искажали даже воспоминания об убитых. Аравейн, наконец, выбрал одну из реликвий, чудовищного предка болтерного вооружения с громадным стволом. Питание в него поступало по множеству пластиковых шлангов, которые редло молча принялся подсоединять к силовому ранцу библиария. Внешне это устройство, пожалуй, напоминало тяжелый болтер, только более массивный. Его сконструировали для железных людей и какой-то иной породы улучшенных солдат, выведенных за тысячи лет до того, как дети Земли сформировали постчеловеческие легионы Астартес. На оружии имелась явно тиранская метка, однако ни в одном из современных источников она не встречалась. Более фундаментальные отличия этой системы от классических болтеров стали понятны лишь после того, как Редлос закрепил контейнер с боекомплектом на поясной пластине Аравейна и начал вручную вставлять ленту в магазин. Крупнокалиберные снаряды испускали сияние, которое обжигало псионический взор Кодиция, хотя он закрыл глаза и даже отвернулся. «О да!» Почтительно просунув латную перчатку в рукоять петлю на верхнем стволе пушки, Аравейн приподнял ее для пробы. Суспензоры доспеха взвыли, распределяя колоссальную нагрузку по силовым латам. Это научит их бояться первого. «Доброй охоты, брат», — пожелал Фарид. «Ты не будешь сопровождать меня? Я обязан дождаться здесь других воинов твоего ордена. Когда Эль Джонсон снова призовет меня...» Я помогу вам в этой битве». Кадиций качнул дулом тяжелого орудия, салютую Вестнику Смерти. «За льва и колебан!» Рейдлос кивнул. «Исполни свой долг, брат». Часть третья. По непобедимому разуму от носа до кормы мчалась чума безумия. Одни члены экипажа, разрывая мышцы от натуги, выдирали из палубного настила свои кресла и бешено молотили ими по рабочим станциям. Другие с воплями бежали по коридорам, думая, что горят. Ополченцы вступали в бой с фантомными мучителями, выпуская целые магазины авторужей и опустошая батареи лазерных карабинов в кошмарные образы, которые им мерещились. Но там, где проходили Савина Грааль и горстка подобных ей существ, Безумие уплотнялось, как звездная пыль в аккреционном диске, создавая твердое ядро целеустремленной губительной злобы. Офицеры в залитых кровью мундирах прекращали бессмысленную бойню и следовали за летописцем. Матросы и слуги бросали жалкие акты вандализма. Также неотвратимо гравитационный колодец ментальной мощи Савины притягивал солдат армии и ополченцев Первого легиона. Поэтому пока стартысы и немногочисленные люди, которым хватало силы воли для сопротивления, подавляли тысячи незначительных погромов и дебошей, полдюжины небольших, но растущих отрядов стягивались к ключевым секциям корабля, словно выполняя осознанную команду. Обладая доступом к разветвленной органопсихической нервной структуре, что наполовину погружалось в варп и связывало сознание кравов воедино, Граэль знала. То же самое сейчас происходит на всех имперских звездолетах и внизу, на жатве. Неожиданное прибытие темных ангелов вынудило чужаков собрать свои рассудки в конклав, но они сочли, что сумеют обратить это событие себе на пользу. Империум разросся и стал неосторожным, как и многие межзвездные царства прошлого, беспорядочно рвавшиеся к вершине могущества. А там, где возникали хаос, неразбериха и громадные расстояния, появлялась и пища для кравов. Теперь, благодаря непобедимому разуму и его флотилии, они смогут подчинить своей воле бесчетное множество миров. С мостков наверху загрохотала болтерная очередь, и Савина втянула высвобожденное сознание обратно, чтобы позаботиться о нуждах тела носителя. Высокомощные разрывные снаряды растерзали ее рабов в хлипкой броне. Солдаты и слуги из экипажа бросились ничком и поползли по палубе в укрытие. При этом, что совершенно не удивляло их самих, они выкрикивали клятвы верности императору и примарху. Люди, у которых имелось оружие, начали стрелять в ответ. Пули и лучи либо выбивали искры из высоких перил и нижней части мостков, либо бессильно рикошетили от доспеха огромного легионера». Раньше Грааль специально направила своих марионеток через отсек хранилища Машинариума по пути к летной палубе. Она осознавала, что это помещение идеально подходит для засады и провела пси-зондирование маршрута, которое убедительно показало – врагов там нет. Тот факт, что ясновидение подвело ее, не столько раздражал Савину, сколько вызывал любопытство. Легионер наверху не соизволил укрыться от огня ее рабов. Он стоял прямо, принимая выстрелы на броню, и даже не собирался развернуть корпус или припасть на колено, чтобы уменьшить свой силуэт, а просто поливал отсек длинными очередями. Болты пробивали и разносили в клочья складские контейнеры, за которыми прятались стрелы, и рвали людские тела на куски. Облака кровавой мороси смешивались с химикалиями, превращенными в аэрозоль, и тучами детонирующей муки. Смерть каждого раба отзывалась в империях лишь мимолетным воплем, но даже эти крупицы пси энергии подпитывали и укрепляли Савину. Предоставив Орде марионеток отвлекать единственного темного ангела на себя, она зашагала вперед под защитой пси-пузыря, отклонявшего траектории снарядов. Заметив прикрытого барьером неприятеля, воин попытался сокрушить заслон. Теперь космодесантник вел огонь только по Граэль, забыв о малозначимой толпе рабов. Та лишь ухмылялась, пока микроракеты со свистом пролетали мимо нее, разгоняясь до гиперрелетивистских скоростей и уносились в случайных направлениях. Прежде чем срабатывала взрывчатка, они успевали преодолеть двери, переборки, внешнюю обшивку корабля и несколько тысяч километров реального пространства. В среднем лишь один из двадцати болтов попадал в преграду под таким углом, чтобы пронзить ее, но при столкновении с чудовищной силой его сплющивало, а получившиеся двумерные диски разлетались как фейерверки антиматерии, неспособные существовать из-за собственной парадоксальной природы. Воин издал рык, усиленный динамиками брони, поднял болтер к нагруднику и отступил в один из бесчисленных проходов, ведущих с мостков. Глядя ему вслед, Савина нахмурилась – но не успела поразмыслить над тем, что означает отступление легионера, с тыла на ее трейлов обрушился новый шквал разрывных снарядов. Обернувшись, Граль увидела, как великан в таких же доспехе и рясе выступает из теней у пирамиды грузовых контейнеров. Если бы не его местоположение, могло бы показаться, что тот самый рыцарь спустился с мостков. Даже думал этот воин точно так же. Если разумы людей мерцали, будто свечи, постоянно меняя форму и цвет из-за неумения надолго сосредоточиться на одной мысли, то темные ангелы обладали крепким, уравновешенным рассудком. Их сознание напоминало драгоценный камень, сотворенный под чудовищным давлением, и в нем возникали только думы о долге и самопожертвовании. Туда сложно было пробиться, и корма внутри нашлось бы немного. Третий космодесантник, ничем не отличающийся от двух собратьев, появился в одном из входных люков, но Савина не обратила на него внимания. У нее хватало рабов, чтобы прикрыться от выстрелов этого воина, а также, что более важно, задержать его, пока сама Грааль уничтожает другого темного ангела, преградившего ей путь. К тому же потом она сможет подчинить новых людей по дороге к летной палубе. Легионер позади Савины вскинул оружие размером с пистолет, держа его обеими руками. Несмотря на скромные размеры устройство пылало в эфирном царстве, словно запальное пламя тяжелого огнемета, и впервые с того момента, как чужой разум взял тело Грааль под контроль, она ощутила неуверенность. Рыцарь выстрелил. Часть четвертая. Ведем бой с ксеноформой кровов. Мозговой раб или корневой хозяин? Основной рассудок. Стандартные боеприпасы неэффективны. Погибли братья Бирайнд, Геранд и сержант Калейл. Она движется к летной палубе. Иду на перехват. Есть ли сообщение от настоятеля или льва? Нет, брат. Действуют прежние приказы. Пока в шлеме Аравейна звучал вокс-обмен, на визоре мигали позиционные метки. «Тристерикс», — говорит Круциатум, — «подхожу к тебе со стороны правого борта». Каким бы способом корневой носитель Кравов не проник на флагман Темных Ангелов, теперь библиарий четко и безошибочно улавливал его присутствие. Хотя сам Аравейн никогда не стоял перед Императором во всей его славе, герои, имевшие такой опыт, Рассказывали о пережитом с запинками, будто встреча с ним оставляла на психике слишком глубокий отпечаток, и ясно восстановить ее в памяти не удавалось. Воспринимая корневой разум Ксеносов, пусть и злонамеренный по своей сути, Кадиция ощущал нечто схожее. Нахмурившись, воин укрепил себя мыслями о долге, крепче сжал массивное орудие, прицелился в бурную волну зараженных матросов, хлынувшую из отсека хранилища и нажал на спуск. Вихрь разрывных психоактивных снарядов испепелил тела и души сбившихся в кучу людей. Все они завопили, обращаясь с собственными погребальными кострами, что горели сразу в двух измерениях. Секундами ранее Аравейн насчитал 25 человек, вооруженных пулевыми пистолетами и разводными ключами. Теперь их не стало, стерлись все отголоски их жизней, любые намеки на то, что они вообще когда-то существовали. Даже кадиций с его эдетической памятью не мог точно вспомнить, как выглядели бунтари. Только то, что их было 25, с пулевыми пистолетами и разводными ключами. По спине легионера пробежали мурашки. Невзирая на всю свою выучку, Аравейн лишь с большим трудом подавил дрожь, после чего опустил пушку и двинулся дальше. Из разорванных кабелей и вывороченных панелей сыпались искры с потолка свисали вентиляционные трубы. Непобедимый разум убивал самого себя изнутри, словно живой организм, иммунная система которого обезумела от вирусной инфекции. Хотя снаружи корпус флагмана выглядел целым, после таких событий ему предстояло несколько месяцев простоять на ремонте, даже если Кравов удалось бы изгнать быстро. По растерзанному нутру звездолета пронесся виск, одновременно чуждый и человеческий, потусторонний и реальный. Когда Аравейну довелось посмотреть на крова Сындра Сул, того ксеноса мертвого уже много недель, изучали биологи механикума. Паразита держали в консервирующем стазисе, но это не скрывало его омерзительных уродств, искажающих человекоподобный облик. Существо трехметрового роста лежало, распростертое на двух столах. Тело с длинными конечностями покрывало отражающий панцирь, который своим тошнотворным изяществом напоминал о творениях Альдари. В голове, полностью гладком овалоиде, похожем на черное яйцо, не имелось никаких отверстий для принятия пищи, дыхания или приема передачи сенсорной информации. Магосы не могли разобраться, как это создание получало нужные вещества и воспринимало окружающий мир изнутри своей герметичной оболочки, однако знания, накопленные орденом Сандала, указывали, что расы кравов как минимум частично обитают и кормятся в ментальном измерении. Насколько понимал библиарий, примарх Коракс тогда сразил объевшуюся физически атрофированную особь, силы которой уже угасали после истощения пси-ресурса их родной планеты. Здесь же он столкнулся с врагом другого рода, разумом Альфа-Ксеноса на пике его могущества. Неожиданно обратив внимание на одну из фраз, ранее произнесенных его братом по Воксу, Аравейн снова подключил частоту Сандала. «Тристерикс», — говорит Круцатум и сказала она. «Да, круцатум. это летописец Савина Граэль». Кодицы отключил передатчик, чтобы не сболтнуть чего-то, о чем потом мог пожалеть. Он вспомнил, как женщина мимоходом коснулась трупа на борту Обрина. «А много ли нужно кровам, чтобы установить контроль? Достаточно ли физического сближения, пусть даже краткого? Неужели это он привез чужака на корабль льва?» Аравейн сорвался на бег. Часть пятая. Кто-то из темных ангелов с аурой черной, как ненависть, вышел из-за переоборудованного грузовоза «Атлас» и поднял чудовищно увесистую штурмовую пушку. С ее антенн и радиаторов лился свет, разъедающий сетчатку глаз. Легионер щелкнул рычажком на верхней рукояти орудия загудели зарядные батареи, шум постепенно усилился и дуло извергло поток индуцированных импульсов энергии в буйную толпу рабов. Савину спасло лишь то, что она инстинктивно отдернулась. Люди, бежавшие рядом с ней, повалились замертво. Разряды прорвали бреши в сети органопсихических щупалец, что связывало Треллов. Граэль ощутила боль, какой еще никогда не испытывала а ведь она пережила грехопадение Звездных Империй и родовые муки богов. Казалось, все нервные окончания в ее далеком физическом теле прижгли пламенем горелки. Взревев, летописец отмахнулась, не просто ударила разумом, но и, не помня себя, выбросила вперед руку. Громадный атлас, сдвинутый телекинетическим тараном, с пронзительным скрежетом гусениц проехал боком вперед и придавил темного ангела к стене. Завывая от гнева и страдания, Грааль сжал кулак. Бронемашина и космодесантник за ней мгновенно рассыпались черным песком. Тут же Савина